Решил Илья сам идти на идолище. «Сошел он с богатырского коня», — сказал Калике Иванищу. «Оставляю я здесь моего бурушку. Стереги его, пока я не вернусь. Хочешь, езди на нем, хочешь, в поводу води. Да давай одежи и поменяемся. Ты возьми мое платье богатырское, а мне дай свое калицкое». Облегся Илья в платье калицкое, — Абул Лапти Лыкова и взял клюку в девяносто пудов и пошел в Царьград. Идет Илья на клюку опирается, а железная клюка под ним изгибается. Знать не поблагодарю, она скована. Вот пришел Илья Муромец в славный Царьград, подошел к идольщу под окошко, стал просить, как калики просят, «Вы подайте мне, калики, перехожий, милостыньку». От зычного голоса богатырского зашатались тюрема высокие, потрескались окошки хрустальные, а Идрищ погано и удивился. Приказала она привести Калику пред свои очи. стал его допрашивать, доведовать Ты откуда, Калика, перехожая? Отвечает Илья, — Был я в славном городе Киеве у богатыря у Ильи Муромца. Спрашивает тогда Идрища. — А каков тот Илья Муромец? — отвечает Илья Идалищу. — Ростом он не больше меня, да и обликом схож. Мы с ним в один день родилися, в одной школе грамоте училися. Снова спрашивает Идалища. — А помногу ли богатырь хлеба ест? Помногу ли пьет пиво пьяного? — отвечает Илья Идалищу. — Хлеб он ест по три калачика, а пиво пьет на три медных пятака. Рассмехнулась идолище поганая. — Так чего ж у вас на Руси этим и хвастают как бы был он сейчас здесь, посадил бы я его на одну ладонь, другой бы прихлопнул, так мокро между ладонями и осталось. — Я ведь ростом в две сажени, да в сажень шириной, по семи ведер пиво пью, по семи пудов хлеба кушаю, быка съедаю за раз сто рублёвого. Говорит тут я Муромеца. «Была у моего батюшки корова едучая. Тоже много я лопила, так брюхо у нее и треснуло. Как бы с тобой такого не случилось!» И да еще эти речи не полюбились, а пришлись они поганому неудовольствия. Схватила она булатный нож, метнула в Илью со всей усилушкой. Илья в сторону наклонился, от ножа шапкой отмахнулся. Пролетел булатный нож мимо» ударился в дубовую дверь вышипая вместе с обод улетела дубовая дверь в сений двенадцать поганых насмерть убила того больше покалечила а илья в тупуру схватил свою клюку в девяносто пудов достукнул да идолище по темени тут поганому и конец пришел взял илья идолище за ноги Стал идолищем помахивать, поганых им охаживать да приговаривать. Нынче мне оружие по плечу пришлось. За три часа перебил Илья всю силу несметную, не оставил ни одного поганого. Освободил Илья князя царьградского Константина Боголюбовича. Расковал его резвые ноги, развязал белые руки. Сказал князь Константин Боголюбович Илье Муромцу, «Ты, Илья, нынче всех нас повыручил и избавил от напрасной смерти. Оставайся в цариграде на жительство, я пожалую тебя воеводою». Отвечает ему Илья Муромец, «Благодарствуй, князь Константин Боголюбович. Служил я тебе три часа, выслужил честь воеводскую». А князю Владимиру служил тридцать лет, не выслужил, и слово приветливо. Но не прогневайся, князь, не останусь я в Царьграде на жительство». Тогда насыпал князь Константин Боголюбович чашу красного золота, другую светлого серебра, третью скатного жемчуга. Пересыпал Илья злато-серебро и скатный жемчуг себе в суму и сказал, «Это ведь мое зарабочее». Поблагодарил он Константина Боголюбовича и отправился в обратный путь. Вот подошел Илья к месту, где оставил бурушку. Водит Иванище богатырского коня в поводу, сесть на него не решается. Поменялись они снова одежью. Надел Илья платье богатырское, обул сапожки и сафьяновые, распростился с Иванищем. Сел на своего коня и поехал в стольный Киевград, а калика пошел куда ему надобно.